Часть третья. Востока страшная заря. В те годы чуть ещё алела. Чернь петербургская голозела, подобострастно на царя. Народ толпился в самом деле в медалях кучеру дверей, тяжёлых горячел коней. Городовые на панели сгоняли публику. Ура! Заводит кто-то голосистый, и царь огромный водянистый с семейством едет со двора. Весна, но солнце светит глупо, до Пасхи целых 7 недель, а с крыш холодная капель уже за воротник мой тупо сползает, спину холодя. Куда ни повернись, всё ветер. Как Тож на жить на белом свете бормочешь лужу обходя, собака под ноги суётся, колоши сыщика блестят, вонь кислая с дворов несётся и князь орёт: "Халат, халат!" и встретившись лицом с прохожим, ему бы вороже наплевал, когда бы желание того же в его глазах не прочитал.